Глава шестнадцатая. Озабученная белка медленно спустилась по лестнице со второго этажа, остановилась посередине зала, внимательно осмотрелась, пожав плечами пошла на кухню, перебрала содержимое навесных шкафчиков, не поленилась заглянуть и в остальные закутки. Не избежали осмотра и туалет с душевой. Вернувшись в зал, присела в кресло возле журнального столика. Не выдержав, встала и принялась осматривать небольшой шкаф с вещами ксанка и Мирослава, не тронула лишь кровать. — Что у тебя с лицом? — спросил вернувшийся от полковника пират. Такое озабоченное он давно ее не видел. — Да так, — неопределенно ответила Белка. Прижав правую ладонь к губам, она растерянно посмотрела на мужа. «У меня такое ощущение, что у нас дома, пока мы ездили в город, кто-то побывал. Многие вещи лежат не так, как обычно, и главное, что практически везде признаки чужого вмешательства. Правда, неизвестные или неизвестные постарались скрыть следы обыска, но хозяйку дома трудно провести». «Может, Мирослав и Александр что-то искали?» «Не думаю. Им проще спросить, чем весь дом переворачивать. К тому же до нашего отъезда все было в порядке. И тем более, что я первая в дом зашла, их еще не было здесь». Мирослава полковник тормознул. «Ты права. Мы же поехали сразу наши трофеи сдавать. У полковника, пока в кластер катались, появился срочный заказ. Попросил Мирослава остаться и обговорить некоторые детали. Оксанка, конечно, тоже осталась». Черт. Встрепенулся пират. «Тайник, надеюсь, не нашли?» Он быстро взбежал по лестнице в спальню. Перед двухспальной кроватью на стене 43-дюймовый телевизор, под ним полка с внешним жестким диском, домашняя фильмотека, электронные часы. А справа от нее четыре розетки. К двум из них подключены телевизор и фильмотека, остальные две свободные. Взглянув на них, пират облегченно вздохнул. Внешне розетки выглядели неповрежденными. Вроде целы, не нашли сволочи. Но решил все же проверить, вдруг он ошибается. Спустился вниз и через минуту вернулся с отверткой. Вывинтил шуруп по центру и, подцепив, снял крышку с крайней. Осталось ослабить крепление и вытащить саму розетку с короткими отрезками проводов. В потайной глубокой нише лежали плотно стянутые скотчем пять полотненных мешочков со спорными горохом и картонная коробочка с жемчугом, красным и черным. Пират самолично во время строительства дома соорудил в стене объемную полость для хранения местной валюты. Он еще не забыл, как группа заезжих рейдеров обнаружила его схрон под домиком лесника и слегка обворовала. Правда, тайник тогда тоже не обнаружили. Учитывая, что он с семьей живет на два дома, нужно было место для хранения некоторой части местной валюты. Постоянно возить с собой не лучший вариант. Приведя все в порядок, пират спустился в зал. Белка готовила ужин на кухне и, услышав его шаги, выглянула оттуда, вопросительно посмотрев на мужа. «На месте, ничего не тронуто». Успокоил ее пират и тут же задал вопрос самому себе. «Интересно, а что вообще у нас искали?» Но ни он сам, ни белка не смогли ответить. Вернувшиеся домой Мирослав и Ксанка были озадачены происшедшим не меньше родителей. Пересмотрев свои вещи, какой-либо пропажи не обнаружили. На их взгляд, все на месте. И так же, как и Белка, санка отметила, что вещи перекладывались. И то, что неизвестные или неизвестные хотели скрыть факт их пребывания в доме островитян, не вызывало сомнения. «Батя, ты полковнику расскажешь про наши подозрения?» «Нет, сын, и вы никому ничего не говорите. Сделаем вид, что не заметили тайное посещение нашего дома. Ведь у нас ничего не пропало», — повторюсь. «Меня сейчас больше интересует, что у нас пытались найти». Через день пират с белкой выехали из стаба. Мирослав и Ксанка остались, так сказать, на хозяйстве, хотя и очень хотели с ними поехать. Однако полковник загрузил молодого ксера заказами, поэтому, сокрушенно повздыхав, вынуждены были смириться. Дополнительный заработок после утраты халявного подвала с оружием и, несмотря на обнаружение немецкого склада, семье точно не помешает. Белка неторопливо вела джип, на острове планировали остаться на ночь. Пирата обеспокоило давишнее тайное проникновение в их дом. Ему захотелось проверить и остров. Что-что, отчуйка что, его еще ни разу не подводила. Ну, почти не подводила. Лучше съездить и посмотреть, чем мучиться в предположениях. Оставалось до блокпоста километра четыре. Из-за поворота, что впереди в метрах ста, на большой скорости выскочил в знакомом обвесе джип Иваныча. Быстро приблизившись и не останавливаясь, он промчался мимо, лишь водитель жестом показал, что торопятся. Белка успела рассмотреть в автомобиле, кроме него, еще двух рейдеров, лица вроде бы знакомые. Странно, куда они так спешат. Случилось, что? Посмотрел вслед удаляющемуся джипу пират. Прибавь газу. Это он уже белки. Может, помощь им требуется? Но, к их удивлению, на блокпосту царила спокойная обстановка. Никакой кипучей деятельности и суматохи. «Иваныч, привет! У вас все в порядке?» — спросил пират, подошедшего к джипу командира блокпоста. Тот недоуменно посмотрел на островетяну и, поздоровавшись, уточнил. «А что ты имеешь в виду?» Но тут же, видимо догадавшись, из-за чего возник такой вопрос, пояснил. «Парни из стаба напоролись в городском кластере на тваре. Страйку прокусили стопу и руку. Большая потеря крови. Вот я свой джип и послал с ними в госпиталь». А «Что они в городе делали? Насколько я знаю, припомнил пират. Они из охраны стаба». Хрен их знает, не до того было, чтобы расспрашивать. Устрайка нога еще терпима, а вот запястье правой руки порвано и кость раздроблена. К нам приплыли по речке на пвхшке Залолся его напарник весь мокрый от пота, не переставая, весь путь работал веслами. Это же сколько времени ему пришлось грести. Повезло, что лодку сумели где-то раздобыть, ведь в кластер они через наш пост попали. Получается, что посуху туда добирались. Иваныч, извини. — прервала их разговор Белка. — Но нам пора. И выразительно посмотрела на пирата. Пока муж общался с командиром блокпоста, она уже успела поставить джип на закрепленное за ними место. Сейчас с СВД на плече и рюкзаком за спиной направилась к пришвартованному у пристани катеру. Судном на воздушной подушке решили в этот раз не пользоваться. Сходни, представленные с пристани на катер, убирались лишь перед тем, как он отчаливал, а так все время они соединяли катер с дощатой пристанью. Посторонних здесь практически не было, при надобности и бойцы блокпоста могли катером воспользоваться, если в том имелась острая нужда, а так плав средств у них вполне хватало. На берегу стояли рядышком, словно близнецы, два судна на воздушной подушке. На самом деле судно одно и то же, просто два раза оно оказалось после перезагрузок в пределах острова, как бы раздвоилось. «Куда ты так торопишься?» — нагнал ее пират. «Ты чего рюкзак схватила?» «Слушай, что-то мне не по себе, давай уже скорее на остров» чем ближе подплывали к водохранилищу тем тревожнее себя ощущали с воды потянуло запахом гари как только открылась взгляду огромная водная гладь белка простонала о господи только не это у нее на глазах выступили слезы пират стиснув зубы повел катер к острову над которым в небо поднимались клубы белеса серого дыма Пройдя по протоке, причалили к деревянной пристани. — Пока оставайся на катере, я проверю тропу и мои ловушки, — сказал Пираджини, а сам осторожно, активировав скрыт, направился в сторону жилых построек правой руке сжимая люгер с глушителем, а в левой длинную палку, которую он перед отъездом предусмотрительно спрятал под дощатым настилом пристани. После того, как по стабу разошелся слух о беременности к санке и предупреждение следопыта о возможных попытках к ней интереса внешников, пират вновь вернулся к своей практике устанавливать ловушки, охотничьи капканы на крупного хищника. Сейчас предстояло их деактивировать. Ну, да и самим в них угодить. Он ткнул концом палки в чуть приметный травяной холмик. Клац! Железные челюсти мгновенно ее перерубили. Клац! Клац! Стоп! А это что еще? На приметы траве открыто лежало два капкана, но не сработанных, а с разведенными в стороны челюстями. С помощью палки пират их захлопнул, а затем внимательно смотрел. Покачал головой, обнаружив на них засохшие следы крови, на одном меньше, а вот на втором их гораздо больше и смазанные, да еще и кровавые отпечатки пальцев. У страйка нога еще терпима, а вот запястье правой руки порвано и кость раздроблено. Припомнились слова командира блокпоста. «Твою же мать!» — выругался рейдер. «Ну точно же!» И, постучав по микрофону гарнитуры, сказал «Давай сюда». Белка испытала сильное потрясение при виде горящего дома. Со слезами на глазах наблюдала, как пламя пожирает их семейное гнездышко, еще не так давно восстановившееся после предыдущего пожара. И вот снова трагедия. После длительного ожидания они обрели крышу над головой, чтобы вскоре опять ее потерять. Одно хорошо, что из-за отсутствия ветра огонь не перекинулся на остальные постройки. Редкие искры, не успев до них долететь, гасли еще в воздухе. Пираты Белка еще долго стояли рядом и смотрели на догорающий дом. Они даже не пытались его потушить, слишком поздно попали на остров. Да и что могли сделать два человека? И к тому же в этом не было никакого смысла. Белка не сразу поняла, что в этот раз не все так страшно, как ей подумалось вначале. Через два месяца очередная перезагрузка кластера, и дом вновь будет прежним. Вот только жаль сгоревших личных вещей. За часть оружия, необходимого для защиты острова, пират не переживал. В доме оно на время отъезда не хранилось. Его переносили в подвал, а перед перезагрузками вывозили на блокпост, где оно оставалось на катере. Как и в прошлый раз, пострадал лишь дом. К большому удивлению Иваныча, через час они обратно причалили к пристани блокпоста. По хмурым лицам островитян командир понял, что у тех что-то произошло, и пахнувшие гарью их камуфляжи тому доказательство. Вряд ли островитяне успели шашлыки пожарить, и к тому же аромат, сходивший от них, совсем не аппетитный. Непривычно быстро Джи прванул с места и вскоре скрылся из вида. — Точно что-то случилось, — подумал командир блокпоста и вернулся к своим повседневным делам. — Что-то быстро вы назад вернулись, — удивился серый, молодой боец из охраны стаба, открыв створы ворот и впустив внутрь базы джип-островитян. Срочные дела, никуда от них не деться, — пояснил пират и, в свою очередь, поинтересовался. — А следопыт на месте никуда не съехал? — «Я его не выпускал, в должен быть. Вызвать!» Боец коснулся рукой рации, закрепленной у него на разгрузке. «Отставить, Серый!» узле парня остановился стрелец и, улыбаясь, посмотрел на пирата с белкой. «А я вам следопыта не заменю, он сейчас у полковника!» А после повторил уже озвученную Серым фразу. «Чего так быстро вернулись? Судя по запаху, от вас успели шашлычками себя побаловать!» Никому бы я не пожелал таких шашлычков, немного раздраженно ответил пират. Но поговорить можно и с тобой. Садись в джип, немного прокатимся, а я тебе тем временем все изложу. Не вопрос. Белка, объехав здание отстойника, вырулила на центральную улицу. Случилось, что? Спросил стрелец, обратив внимание на озабоченное лицо пирата. Дом наш на острове сожгли. — Твои уже! — выругался крестник, но затем поспешил уточнить. — Погоди, но ведь перезагрузка кластера еще два месяца назад была, а ты только сейчас об этом говоришь? Или он уже здесь сгорел? — Или. — И не просто сгорел, а его подожгли. Правда, я думаю, неумышленно сгоряча, так сказать, в отместку. — Море? — Нет, наша. И, скорее всего, ваши со следопытом парня. «Ты не ошибся, крестный, с какого хрена им сжечь ваш дом?» Такое предположение, а по сути обвинение стрельца, неприятно поразило. «Теперь ясно, чего от вас-то костром несет», — констатировал крестник. Подъехав к зданию управления стабом, белка остановила джип перед входом. Пират оставался в кузове, а стрелец побежал за следопытом. Полковника пока решили не беспокоить. Вдруг пират на самом деле ошибся, и бойцы невиновны в поджоге. Через десять минут уже были всей компанией возле госпиталя. Вбежав по ступенькам и открыв входную дверь в приемный покой, столкнулись лицом к лицу с Зулусом и Страйком. Потому как бойцы стушевались, увидев рядом с отцами командирами белку и пирата, стало понятно, что поджог дело их рук. «Мля!» — выругался следопыт, недобро посмотрев на подчиненных. «Все же ваша работа!» «Я до последнего надеялся, что крестные ошиблись!» «Страйк, как рука и нога! Только сразу предупреждаю! Не надо мне втирать про твари! Нам известно про капкана!» Впрочем, вы сами уже это поняли. Когда я в строй, что врачи сказали? Через два-три дня все в норме будет. Ну что, парни, хромайте к джипу и поедем к Быкову. Проверим вас на вшивость. Не надо, командир. Мы и так все расскажем. Все-все? Уточнила Белка. Тогда у меня к вам сразу один вопрос. В нашем стабовском доме тоже выкопались У следопыта приподнялись брови от удивления. Оказывается, ему не все детали происшествия известны. Стрелец чертыхнулся, а затем попросил. — Крестный, огласите весь список того, что эти охламоны натворили. Чувствую, что у нас длинно разговор намечается. Сделал вывод следопыт. — Мужики, мы пока не знаем, за каким хреном вы туда полезли, но надеюсь, что вы нас просветите. «Вот лично от вас такой подлянкой даже не ожидали. Вы же никогда не кресятничали, А тут сразу такое...» Следопыт запнулся, не зная, что сказать дальше. Настолько он был ошарашен проступком одних из лучших своих бойцов. На провинившихся парней в эту минуту жалко было смотреть. Периодически проходившие мимо них медсестры и редкие посетители с любопытством посматривали на рейдеров». «Давайте без разговоров в джипы поехали к Быкову, а то на нас здесь уже косятся», — принял решение следопыт. «Мы должны быть уверены, что сможем вам в дальнейшем доверять». «Ну, рассказывайте, что и как, и очень рекомендую не темнить», — произнес Быков, которого по-быстрому ввели в курс дела. Вся компания расположилась в его кабинете. Парни усадили посередине на стуле. Те ерзали и чувствовали себя очень неуютно под пристальными взглядами присутствующих. Это моя идея — смотреть дом пиратов в стабе на острове. Тяжело вздохнув, Страйк начал свою исповедь. Попросил Зулуса подстраховать меня. Он находился на улице, пока я внутри шарился. Хотелось бы сразу уяснить. Белка прервала Страйка. «Что именно ты у нас хотел найти? Ради чего решился на преступление? Извини, но я иначе твои действия назвать не могу». «Белую жемчужину». Еле слышно, ответил Страйк. «Не расслышала, скажи громче». Парень судорожно сглотнул и уже громче повторил. «Белую жемчужину». На минуту в кабинете ментата повисла тишина. Никто не ожидал такого ответа. Ты точно дебил, выдохнула белка. Быков посмотрел на страйка и уточнил. Конкретно белую или все ценное, что у них нашлось бы? Да, только ее. Не врет, резюмировал ментат. «Я понимаю, что кроме собственной жизни она самая большая ценность в этом мире. Но нахрена она тебе понадобилась? Кто-то в кваза превратился?» Воскликнул Стрелец. «У меня Маша каждую ночь плачет. Очень хочет ребенка родить. Нас останавливает то, что ребенок после в тварь превратится. У нее крыша начинает ехать, когда видит счастливую беременную Ксанку». Мне невыносимо смотреть на ее страдания, вот и решился на кражу. Все бабы вставят только из судач от беременности к санке. Мол, у пиратов заначки, если не две, то одна белая жемчужина точно есть. Страйк, неужели ты думаешь, что если бы она у нас на самом деле имелась, то мы бы ее в доме хранили? Пират очень удивился наивности парня. И где ты ее думал найти? В шкафу под постельным бельем? Хотя Белка мне сказала, что там тоже что-то искали. Ты как ни старался все аккуратно делать, она следы поиска все равно заметила. Хорошо, с этим понятно, но дом на острове нафига сожгли. Это я его трассерами расстрелял, признался молчавший до этого Зулус. Когда страйк угодил в капканы, я и психанул, вот с дуру и выпустил по дому очередь. «А что ты хотел? Чтобы непрошенных гостей пироженками угощали? Ну, извини, мы как-то про это не подумали», — с сарказмом заметил пират. Он в этом вопросе для себя уже определился, но пока не собирался озвучить принятое им решение. «Иных умыслов у вас не было?» — вновь задал свой вопрос Быков. Хотя можно было и не спрашивать. Парни на самом деле переживали, и со стороны очень заметно, что они искренне раскаиваются в своем проступке. «Страйк Зулус, а вы задумывались над тем, что, украв белую жемчужину, окажетесь виновны в смерти зародившейся жизни? Ксанка ведь уже носит ребенка под сердцем?» — спросила Белка. Парни вздрогнули, и по их лицам стало понятно, что этот момент они совершенно упустили. «Вот что, мужики!» — устало произнес пират. «Одно вам скажу. Вы только зря наделали глупости. Нет у нас никакой жемчужины. И это правда». «Ты серьезно?» — удивился ментат. Не менее поразились услышанному и остальные. «А что тогда будет с ребенком к санке?» Все хорошо будет, улыбнулась белка. А почему? Ты уж извини, быков, но это наша семейная тайна. Пират не соврал, тихим голосом сказал ментат. Но я все же не понимаю. Слава Стиксу разобрались. Не дав договорить, Быкову заключил следопыт и кивнул на поникших парней. А что с ними будем делать? Нужно принять решение. Крестники. Обратился пират к стрельцу и следопыту. «С ними разбирайтесь сами. Со своей стороны я снимаю претензии к ним. Финансовые потери незначительны. С домом сгорели кое-какие вещи, но это дело наживное. Сам дом после следующей перезагрузки вновь станет прежним. Ты согласна со мной?» Спросил он жену. Белка, слегка подумав, кивнула. Парни ожили и «Вы особо не радуйтесь. — предупредил улыбающихся бойцов следопыт. — До следующего рейда походите в наряды и минус пятьдесят процентов заработка в пяти рейдах. — Так точно, командир. Тем не менее, довольные таким решением, дружно ответили страйк с Золусом.